Глава тринадцатая. Маруся вернулась в Москву ранним утром. Электрички из аэропорта еще не ходили, она долго сидела в зале ожидания, потом, наконец, села в экспресс, замелькали за окном чахлые пригородные деревья и некрасивые строения. Зачем она приехала? чтобы вглядываться в эти бесчисленные неважные мелочи жизни. Теперь Маруся этого совсем не понимала. Наверное, то чувство, которое заставило спешить в Москву, просто обмануло ее. Впрочем, это было не первое чувство, которое ее обманывало в жизни. — Как отдохнула, Марусенька? — спросила на вахте тетя Катя. — Куда ездила-то? «Я же отпуск брала», — вспомнила Маруся. Говорить про Италию не хотелось. Не то чтобы хотелось это скрыть, просто нетрудно было догадаться, какой поток вопросов, охов и ахов сразу же придется выдержать. У нее сейчас не было на это сил. Да никак не отдохнула, то есть в деревню ездила. «В деревню Сретенская», — неожиданно сказала она. Почему ей пришло в голову, именно Сретенская она и сама не поняла. В этой деревне Маруся жила всего несколько дней. Сережа привез ее туда, чтобы спрятать от маминого Эрнеста. Столетний Ермоловский дом, стоящий в Яблоневом саду над рекой красивая меча, почему-то оказался ему самым надежным пристанищем. «Сидоров-то по тебе скучает», — с улыбкой сообщила вахтерша. «Даже не пьет почти. Вот оно как». «Душу, — говорит, — одним взглядом согревает Маруся Климова. Никакой водкой ее глазки не заменишь». «Жалко его, алкаша старого. А ведь какой артист был! Помню, в 58-м году...» Маруся вошла в гардеробную, обвела взглядом старой афиши на стенах веселый клоунский реквизит. Сидоров был уже в цирке, его потертое пальто висело на вешалке в углу. Надо было найти его, сказать, что она вернулась, что теперь все пойдет по-прежнему но Маруся не могла себя заставить сделать это простое и правильное дело — пойти по коридорам, найти доброго старого клоуна Сидорова. А может, она просто не хотела его обманывать? Что значит «по-прежнему»? Она понимала, что не будет жить так, как будто на свете нет Матвея. Все, что произошло с нею за последние дни, Все, что она поняла в эти дни, проведенные в семье Малеверни, говорила ей об этом. Но как она будет жить, этого Маруся не знала. Она все-таки пошла к двери, чтобы отправиться на поиски Петра Ивановича, но дверь неожиданно открылась, на пороге стояла тетя Катя. «Заполталась с тобой, совсем забыла», — сказала она. — Думаю, поднимусь, может, и правда, что срочное Тут тебе женщина звонила. Она поднесла поближе к глазам бумажку. Ермолова Анна Александровна. Просила перезвонить. Когда звонила? Мгновенно пересохшими губами спросила Маруся, что у них случилось. — С Матвеем, — чуть не спросила она. — Да минут десять назад. Прослучилось, ничего не сказала. Телефон только оставила. «А у кого у них-то, Марусенька?» — с любопытством спросила тетя Катя. Маруся ее уже не слушала. Она выхватила у нее бумажку и на ходу, доставая из кармана телефон, выбежала в коридор. Анна Александровна не могла звонить по пустяковому поводу. У Маруси дрожали руки и немел язык, когда она представляла, почему та могла звонить. Она не видела Сергея полтора года, и как только вошла к нему в палату, сразу заметила, как сильно он изменился. «За это время изменился», — подумала Маруся, — и тут же поняла, что это не так. Он изменился именно когда заболел. Она почувствовала это яснее, чем если бы он сам сказал ей об этом. Никогда в нем прежде не было такой беспомощности, какой она увидела сейчас в его глазах, и не могло ее быть беспомощности, если бы не болезнь. Это Маруся почувствовала тоже. Сережа. Она быстро прошла через небольшую палату, остановилась у его кровати. Ты что? Не надо так. Сядь, Мурка, сядь. Беспомощность в его глазах вдруг исчезла, как будто чем-то затянулась, затенилась. Маруся сначала не поняла, чем, но тут же разглядела в них улыбку. — Это ты что? Я живой же, и плакать не вздумай, а то ненароком и правда помру. Она села на стул у кровати, робко положила руку ему на грудь, туда, где под одеялом угадывались очертания его руки. Он быстро откинул край одеяла и накрыл ее руку своей. — Я больше не буду, Сережа, — сказала она. Он засмеялся. Маруся немножко испугалась его смеха, ведь, может, ему этого нельзя? Инфаркт, о котором сказала Анна Александровна, представлялся ей чем-то вроде стихийного бедствия, вроде горной лавины, во время которой даже разговаривать можно только шепотом. — Чего не будешь? — спросил он. — Влюбляться? Он всегда задавал исчерпывающие, точные вопросы. Маруся улыбнулась. — Ничего не буду, — сказала она. — Ты выздоровей только. Ей вдруг не кстати вспомнилась другая постель. Другое, такое же белое, лицо на белой подушке. Но если, глядя на умирающего Паола Малеверни, она испытывала только обычное сочувствие, то теперь, при одной лишь мысли о том, что Сергей мог умереть и сейчас еще может, ее охватило не сочувствие, а неодолимый до обморока страх за него хотя Паола Маливерни был ей отцом, а Сергей... Только Сергей был ей отцом. В этом заключалась главная правда, которую она прежде не понимала, но ясно поняла теперь. Это было из того немногого в жизни, о чем ее брат Марко говорил, что оно... Важно! Она не могла допустить, чтобы ее отец умер. Это была глупая детская мысль. Ну что можно было сделать такого, чего не сделали бы врачи? Но она почему-то успокоила Моросю. А когда она снова вгляделась в его глаза, то чуть не засмеялась. Беспомощность! так ужаснувшая ее, исчезла из них совершенно. Сергей смотрел на нее обычным своим взглядом, от которого у нее в детстве мгновенно пропадали все страхи, от которого расступались пугающие образы и картины Васнецова в детской книжке становились просто красивыми картинками. Как она могла тогда считать этот взгляд обычным? «Ну, Мурка, расскажи что-нибудь про себя», — сказал Сергей. Он всегда так говорил, когда приезжал в Туракова после командировки и усаживался с ней рядом на диван. И она рассказывала ему все, что происходило с нею за то бесконечное время, пока его не было, и удивлялась тому, что ничего важного с нею, оказывается, без него не происходило. Я была в Италии. Зажмурившись от счастья, снова слышать этот его простой вопрос, сказала она. Ты ездила? Он умер, Сережа. Прежде слов догадавшись, о чем он хочет и боится спросить, сказала она. Мне его жаль. И еще я там много всего поняла. Я узнала всего много. Я тебе потом все-все расскажу. Я тебя люблю. Она взяла его руку обеими руками и, перевернув, быстро поцеловала в ладонь, прямо под длинными, сразу вздрогнувшими пальцами. — Я тоже. — помолчав, глухо произнес он. — Если бы ты знала, как... — Я знаю. Выросла ты, Мурка, — вглядываясь в ее лицо, медленно проговорил Сергей. — изменилось совсем. «Не совсем, не совсем», — тут же поправился он, заметив, что ее расстроили эти слова. Глаза взрослые стали, а все равно те же. «У тебя и в восемь лет они такие были, когда вы с мамой на шоссе картины продавали. Ты вся в платок была закутанная, одни глаза светились, точно как сейчас». Он коротко улыбнулся, наверное, вспомнил ту первую встречу на шоссе, хотя ничего радостного не принесла, ведь ему эта встреча с Амалией. — Как мама? — спокойно спросил он. «Ничего — Ничего, — пожала плечами Маруся. — В Италии хочет остаться. Она после развода какие-то деньги получила, говорит, ей хватит. Картины собирается писать. — Картины? Будешь с ней разговаривать, скажи, чтобы, когда деньги кончатся, не строила из себя оскорбленную невинность, а мне сообщила. «Ну что ты так на меня смотришь?» «Праведный до тошноты, как мама про меня говорила», — усмехнулся Сергей. глупости мурка. Какая праведность у меня-то?» «Все у меня к ней отгорело, но жизнь, она ведь заново не начнется». И себя не переделает. А деньги я могу ей обеспечить. Всего остального и не могу, и не хочу, конечно. Анна Александровна сказала, «Ты все время знал, где я, что со мной?» — сказала Маруся. «А мне не говорил. Как же ты выдержал это, Сережа?» Сергей молчал ей показалось очень долго наконец он ответил так же глухо как в ту минуту когда она поцеловала его ладонь а что мне оставалось остановить я тебя не мог да и понимал не надо тебя останавливать сама ты должна все понять но одно дело понимать а другое мне же это все время мерещилось ты одна и защитить тебя некому, и вмешаться нельзя. Патовая ситуация, как в шахматах. Голос его звучал теперь почти спокойно, но Маруся слишком хорошо его чувствовала, чтобы не уловить это едва ощутимое «почти», и чтобы не понять, что от этого-то «почти», которого он никому не давал заметить, которое только проступала у его виска бледной стрелою, он и лежит сейчас на этой кровати с беспомощной тоской в глазах. — Ты теперь выздоровеешь, — наклонившись, шепнула она ему прямо в ухо. — Выздоровеешь и будешь счастливой. Ну — Ну-ну, — усмехнулся Сергей, — приятное пророчество. Теперь он был совсем такой, как всегда даже не верилась, что в его голосе только что звучало глухое волнение. «А ты так в цирке и живешь? Может, к нам бы перешла?» «Нет», — улыбнулась Маруся, — «ей нелегко далась эта улыбка. Я же там работаю». «Ну и что? Не тигром же ты работаешь». «Не тигром, даже не обезьяной». Зря она это сказала. Сразу вспомнились милиционеры на остановке и все, что было потом. У нее было все же маловато выдержки, чтобы притворяться спокойной. «Значит, можешь в цирке работать и на воле жить. Перебирайся, амурка!» «Я пойду, Сережа», — сказала она, вставая. «Врачи так еле-еле меня пропустили, ругаться будут». «Не придешь больше?» Глядя ей в глаза, спросил он, — Приду, я бы каждый день приходила. Если бы что? Если бы это тебе помогло. Мне это помогает. Приходи, итальяночка моя. При этих словах он настороженно посмотрел на Марусю. — Твоя, твоя, — заверила она, — чья же еще? — Ладно, — улыбнулся он, — не такой уж я. Папаша полоумный, сама пойми, страшно же. Ну, кому тебя такую доверить? Какому-нибудь, которому сто лет ты не нужна, а нужно только на каждом шагу доказывать, какой он крутой, и что захочет, то получит. Как про это подумаю, так и соглашаюсь с идиотским бабским лозунгом, что все мужики — козлы. Маруся засмеялась, еще раз поцеловала его в висок и вышла из палаты и увидела Матвея. Он стоял перед нею и смотрел на нее ледяными зелеными глазами.